Христологический мистицизм Павла Иисус говорил Своим ученикам, «Вам дано знать тайны Царствия Небесного». Апостол Павел также говорит о тайне Христовой и тайне благовествования. Верующим было доверено познание тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, и они провозглашали слово так, чтобы слушающие могли познать тайны Бога Отца и Христа. Это таинство веры, или тайна благочестия, должно было храниться с чистой совестью. Богословы говорят о христиологическом мистицизме Павла. Знакомясь с тайнами иудаизма, мы, образно выражаясь, входим в чужие воды. Еврейское слово, которым обозначена «тайна», «сод», появляется много раз в рукописи кумранских есеев. Такое понятие, как «тайна истины», появляется здесь по меньшей мере семь раз тайна святых – дважды, тайна тщеты – один раз, как и тайна беззакония, причем эта концепция была известна и Павлу. И тайна Божия, о которой говорит Павел, появляется здесь весьма замечательным образом. Что же тогда человек? Ничто иное, как прах. Из глины он сделан, и в прах он должен вернуться. Но ты даешь ему познание о подобных чудесах и открываешь ему тайну Божию. Кумранские рукописи используют также и другое слово для обозначения тайны – «раз». Фразы, обозначающие «тайны твоих чудес», появляются около десяти раз в различных манускриптах. Также и фраза, обозначающая «тайны Божии», повторяется повсеместно, так как, возможно, именно эти древнейшие источники периода второго храма отражают те идеи, с которыми столкнулся Павел, проведя три года в Аравии, в пустынях, то есть смысл изучить их. Ходают говорит об этих трех тайнах. Ты сокрыл меня от сынов человеческих, запечатал свою тару от меня, пока последние времена спасения твоего не откроются мне. И в комментариях по книге Авакума говорится, и Бог велел Авакуму написать о том, что должно случиться с последним поколением, но он не открыл ему конца времен. Что касается слов, чтобы читающий легко мог прочитать, он указывает на учителя праведности, которому он открыл все тайны своих слуг, пророков. Он продолжит последний век и пойдет дальше всего, что говорят пророки, потому что тайны Божии чудесны. Действительно, существует формальное сходство между образом мысли Павла и есеев. Как есеи, так и Павел – Говорят о последних эсхатологических событиях, об оправдании и праведном Учителе, о специфическом конгрегационном порядке и связанных с ним служениях, об общественной ответственности и милосердии, о свете и тьме, о быстине и лжи, о духовной брани и приготовлении к ней, о развращенности плоти, о трапезах любви в собраниях верующих и особенных тайнах Божьих. Работа Святого Духа также особо подчеркивается в писаниях есеев. Такое происходит от общего ветхозаветного наследия. «С юности моей Ты явил Себя мне в Своих мудрых законах. Верную истинную Твоею Ты поддерживал меня и восторгал меня Своим Духом Святым. Я обрел понимание. Я познал Тебя, мой Боже, Духом, который Ты дал мне» и я слушал преданно о тайне чудес Твоих. Духом Твоим, Святым, Ты открыл во мне понимание тайны Твоего разума». В Дамасском документе также говорится, что Он явил Духа Своего Святого через Своего Мессию, и Он есть истина. И там же говорится об извращенном половом поведении, упоминаемом в Левите, в 18 главе, Возможно, это является основанием для фразы об оскорблении Святого Духа Божия, которую мы находим в послании к Ефесянам 4 главе в 30 стихе. Производя такое сопоставление, необходимо постоянно помнить, что эти источники, хотя и имеющие отношение к Библии, но выходящие за ее рамки, не имеют для нас нормативной значимости. Они лишь свидетельствуют о подоплеке, об основных концепциях и истинности Евангелия и посланий Павла. Профессор Давид Флюсер из Иерусалимского еврейского университета подчеркивал в своих лекциях и трудах, что концептуальный мир есеев и христиан действительно имел много общего, но по духу и содержанию они действительно представляют скорее полные противоположности. По своему истолкованию закона, а также по ограничениям в еде и правилам обрядового очищения, есеи были строже и требовательнее, чем фарисеи тех времен. Они не представляли, так сказать, здравого учения, но лишь запутывали новообращенных, забивая им головы своими учениями об ангелах и требованиями постов. Именно их имел в виду Павел в своих последних посланиях, говоря о немощных и бедных вещественных началах, и о том, что они наблюдают дни, месяцы, времена и годы. Никто не должен обольщаться самовольным, смиренно и служением ангелов, позволяя увлекать себя человеческими правилами и обрядами, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела. Вместо этого всякий человек должен внимать здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, и не заражаться страстью к состязаниям и словопрениям. Всякий человек должен быть усерден в добрых делах и избегать глупых состязаний и родословий, и споров, и расприй о законе. В самом этом сходстве между концепциями Нового Завета и есеев нет ничего удивительного. Скорее было бы странно, если бы подобное сходство этих источников, относящихся к одному историческому периоду, отсутствовало. Равинистическая литература всегда стремилась к истолкованию библейских намеков и тайн, Ремез и сот. Мистическая кабала сбилась с верного пути, создавая весьма многочисленные литературные источники по учениям об ангелах и о тайнах бытия Божия. Только тем, кто достиг сорокалетнего возраста, позволялось изучать их. Ангел Разиил, гематрическая числовая величина, имени которого составляет 248, и который по этой причине знал внутренние тайны 248 заповедей, повелений типа ты должен, дал Адаму Сефир Разиэль, то есть книгу Разеиля, весьма мистический источник. Огромное множество каббалистических текстов содержит такие надуманные предположения. Они действительно имеют вид мудрости, однако как Иисус, так и Павел полностью отвергли их. На этом фоне мы можем хорошо понять Хадайя, или слова прославления, произнесенные Иисусом и приведенные в Матвея в 11 главе в 25 стихе и в Луки в 10 главе в 21 стихе, в тот час возрадовался духом Иисус и сказал «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаился сие от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Греческое слово, которым обозначается «младенец», означает здесь также детскую непосредственность и непорочность. Элементы христологического мистицизма у Павла Павел не страдал болезненным пристрастием к эзотерическим причудам. Он основывался на ветхозаветных пророчествах о Мессии. Но они также, по сути дела, были запечатаны до прихода полноты времени. Поэтому об учениках сказано, что воскресший Иисус отверз им ум к разумению Писаний. Иудейские мудрецы часто ссылаются на стихи 29 главы из Второзакония «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Слова «тара» или «учение» в оригинале используются для обозначения закона.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 Мы показали неоднократно и с разных сторон, что Мессия имел право дать новое истолкование закона. И именно истолкованию Тары были посвящены послания, которые Павел адресовал различным церквям. Тем не менее, при любом истолковании Библии полезно помнить мысль, высказанную Мартином Бубером в одной из дискуссий. «Бог всегда открывает о себе лишь то, что необходимо нам знать». Это напоминает одну из дискуссий Талмуда о том, что только пророчества, необходимые грядущим поколениям, были записаны, в то время как все, в чем не было нужды, записано не было. И что же тогда является главным и существенным в мессианской тайне? Христологический мистицизм Павла содержит несколько основных моментов, к которым тот всегда обращается как к носителям тайн Божьих. Он сосредотачивается главным образом на Христе, как на искупителе, ходатая и победителе смерти. Кроме того, он подчеркивает, что верующие должны быть во Христе и ходить в духе. Тогда они созидают тело Христова, церковь. Это в определенном смысле обычные и естественные вещи. Тем не менее, с ними часто связаны глубокие тайны.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 посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Что здесь странно с человеческой точки зрения, так это то, что Бог сам примирился. На чем основывается такой образ мысли? Всякий грех – это грех против Бога. Об этом говорится в Псалме 50, в 6 стихе. Поэтому только Бог может искупить наши грехи. Когда сыновья Аарона Надав и Авиуд взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня и вложили в него курений и принесли пред Господом огонь чуждый, они были наказаны за это. О жертве в день искупления сказано, что люди становятся чистыми пред лицем Господним. Когда сыновья первосвященника Илии впали в грех, то грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. И Ильи говорит, если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Еврейские слова, которые используются в этом фрагменте. Уфилела элохим и ими итпалелло, то есть Бог молится за него и кто помолится о нем. Корень используемого здесь слова означает вину. Таким образом, учение о ходатайстве содержит мысль о том, что кто-то берет на себя вину человеком. Искупление всегда включает в себя ходатайство и жертву. В день искупления первосвященник входил в святое святых, закрывался там и молился за людей всю ночь. Он снимал обувь, чтобы не заснуть ни на секунду. Так же и в Гефсиманском саду. Иисус молился первосвященнической молитвой перед тем, как пострадать. Поэтому Он действовал как посредник и искупитель наших грехов. Тайное искупление заключается в том, что Бог был во Христе и примирил мир с Собою. Известный шведский профессор Ирави Готлип Клейн говорит о преобладающей в иудаизме на протяжении длительного времени ходатайственной идее, которая едва ли была известна. Он связывает идею слова Логоса, иудейского философа Филона, современника Иисуса, с началом Евангелия от Иоанна, согласно которому Христос является словом Логосом, словом, воплощенным Богом и исторической реалией, и он говорит о позиции Филона. Для него Логос является представителем и посланником, ангелом и архангелом, сообщающим нам откровение Божие, действием, посредством которого Бог сотворил мир. Он является первосвященником, который молится вместе с Богом за мир. Клен предполагает, что «логос» приравнивается в иудейской литературе, например, к таким понятиям, как «метатрон» и «мимра» – созидательному Слову Божию. Греческое словосочетание «метатрон» означает «восседание на престоле правления». Гематрическая величина слова «метатрон» 314, то есть 56, 209, 9 и 40. И она соответствует имени Всемогущего Шаддай. Эти понятия также часто идентифицируются с Мессией. Согласно Павлу, первосвященническая функция Мессии заключается в том, что он, как посланник Божий, искупил грехи своего народа и теперь выступает в роли ходатая, сидя одесную Бога. Именно так мы можем понимать тайну, упомянутую в послании к Евреям в 7 главе в 25 стихе, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Иногда эта удивительная близость представлений отражается в раввинистических истолкованиях. Исаия, в 63 главе в 9 стихе, говорит: Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангела лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их». Для раввинов «ангел лица его» — это то же самое, что ангел завета и князь лика его. В хорошо известной новогодней молитве из иудейской молитвенной книги Сидур есть такое прошение «Да будет воля твоя на то, чтобы этот трубный зов который мы издаем, был услышан в ковчеге Божием нашим посланником Тортиелом, имя которого ты принял от Илии и посредством князя Лика Его, Иисуса, и князя Метатрона. Согласно профессору Клейну, эти специфические понятия указывают на Мессию. Иисус Сам произнес однажды весьма примечательные слова «Видящий Меня видит пославшего Меня». И видевший меня, видел отца. Раввины говорят, что ангелы лица его, о котором говорит Исаия, это есть исполняющий миссию, данную Богом, и что всегда, когда они страдают, он также страдает. Христианская вера основывается не на раввинистических комментариях, но в свою очередь они все же показывают, сколь многосторонней является мессианская тайна в истолкованиях древних преданий. Иудеи ожидали Избавителя и избавления Иерусалима. Павел пишет об этой тайне. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И все получают оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе.